Глава вторая. Видео для больницы. В условленное время я была в таверне Сиртаки на Невском проспекте, где назначила встречу. Меня уже ждали. На первом этаже сидела полная женщина с короткими темными волосами и в черном платье. Перед ней уже стояли тарелки с разной едой и рюмка с коньяком. Вы Светлана? спросила я. Да, да, да. Садитесь, ответила она. Что-то в этой женщине было отталкивающее, то ли внешность, то ли возраст, то ли взгляд. Уловив это чувство, я решила, что это мое окружение состоит из ребят не старше двадцати пяти лет, и мне просто непривычно разговаривать с очень взрослой женщиной, а она казалась очень взрослой. На непропорциональном лице выделялись большие родинки, небрежная короткая прическа, в руках рюмка с алкоголем, огромный вырез на груди. Все вместе это создавало впечатление эдакого разбитного школьного завуча. А я Таня, будем знакомы. Представилась я. Васта я знаю. Рассмеялась Светлана. Ее смех был очень неестественным. Она заметила мой подозрительный взгляд и тут же добавила: Извините, Таня, просто я очень волнуюсь.、И、я немного расслабилась и села за стол. Не волнуйтесь. Расскажите о проекте, пожалуйста. Да можно на ты, сказала Светлана. Татьяна, будете что-нибудь, я вам возьму. Я бросила взгляд на рюмку коньяка, стоящую на столе, и мне захотелось тоже выпить. Думаю, формальность обстановки определяет заказчик. Значит и я могу взять немного виски. А после этого разговора я явно поеду в бар 17:03, либо праздновать успешный заказ, либо найду другой повод продолжить веселиться. то в любом случае расслабиться не повредит. «Да, мне виски-колу, пожалуйста», — ответила я и попросила Светлану ещё раз ознакомить меня с проектом. Она заказала мне виски и начала рассказывать. «Ну, ещё раз здравствуйте. Меня зовут Света. Я реаниматолог недоношенных новорождённых. Тут вот какое дело». На одной из врачебных конференций лектор провела опрос, что самое сложное и наименее любимое в профессии. И оказалось, что из шестидесяти человек пятьдесят пять назвали беседы с родителями малышей. Поэтому мы решили создать что-то, что хотя бы немного облегчало бы этот процесс. Это кажется нужным и полезным. Почему я? Я вообще комик и очень далека от всей врачебной истории. Нам так и надо, – перебила Светлана. Нам нужно, чтобы кто-то смог перевести с медицинского языка на человеческий и рассказать на видео. Чтобы можно было вместо объяснений показать видео матери, где ей доступным языком все объяснят. Но почему я? Я была на вашем выступлении в баре 1703 и решила, что вы идеально подходите. У вас очень доброе лицо. Улыбаясь, объяснила Светлана. Я вам честно скажу, серьезно ответила я отхлебывая виски, которые мне уже принесли. Я никогда не занималась ничем подобным. Я умею писать художественные сценарии и шутки. Но я никогда не работала с медицинскими документами и диагнозами, поэтому могу вас подвести. Мне не хватит компетенции, потому что в этом вопросе у меня ее нет вообще. К тому же, если вы хотите, чтобы видео было на моем YouTube канале, у меня нет нужной вам аудитории. Нет, видео мы разместим на сайте нашей больницы. Мы уже посоветовались с коллегами и хотим, чтобы проектом занимались именно вы. У вас все получится, не переживайте. Вам перевести аванс сейчас. Пятьдесят тысяч будет достаточно. Я чуть не поперхнулась. Пятьдесят тысяч для меня были громадной суммой. Самые большие деньги, которые я до этого держала в руках, это сто тысяч, которые я получила, выиграв шоу рассмеши комика. Но то было телевидение, а тут врач петербургской клинике предлагает такие деньги. Извините, покачала головой я. Я вынуждена отказаться. Я не работаю с госзаказами. С чего вы взяли, что это госзаказ? Недоуменно воскликнула моя собеседница. Откуда у больницы такие деньги на малоизвестного комика, который будет рассказывать на видео для сайта государственной больницы о проблемах недоношенных детей? Я могу вам дать контакты других комиков, которые согласятся поработать, но я пас. Это не государственный заказ. Спокойно парировала Светлана. Это мои личные деньги. Я работаю реаниматологом очень много лет. Поверьте, нам очень тяжело находить контакт с матерями. Они всегда напуганы и не понимают, что мы им говорим, а мы не можем ничего объяснить, не используя медицинские термины. Я посоветовалась с больницей и, поверьте, я все готова оплатить. Вообще проект полностью курирую я. Больница только размещает его на сайте. Татьяна, пожалуйста, уговаривала Светлана, умоляюще сложив руки. Если так, я, конечно же, согласна. Только предупреждаю, что работа может затянуться. Мне самой нужно вникнуть в тему, понять, как писать сценарий и что говорить. Смущенно произнесла я. Конечно, конечно. Ваша банковская карта привязана к номеру телефона. Не дожидаясь моего ответа, Светлана начала что-то печатать в телефоне. Через минуту я почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Взяв его в руки. Я увидела уведомление от банка. Пополнение через Сбербанк онлайн плюс пятьдесят тысяч рублей. Всего на счете пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей. Я поняла, что отступать некуда. Да мне и не хотелось. Хорошо, сдалась я. Тогда я жду от вас материалов, которые вы хотите вставить в видео. Приступлю к написанию сценария уже завтра. Спасибо вам огромное, Татьяна. Я так рада. Радостно воскликнула Светлана и подняла рюмку коньяка. Надеюсь, у нас получится. Подытожила я. Мы чокнулись. Я допила виски, попрощалась и вышла на улицу. Холодный осенний ветер ударил мне в лицо. Я закурила и начала печатать одинаковые сообщения лучшему другу Феде и менеджеру Анечке. Подъезжай в 17:03. Сейчас. Я угощаю.